Серия у Камина. Фрида Вигдорова. Семейное счастье. Любимая улица. Романы. Москва. Издательство Слово, 2002 год. Семейное счастье. Роман. Эпиграф. Я прожил много, и мне кажется, что нашел то, что нужно для счастья. Лев Толстой. Семейное счастье. Пролог. Иногда люди думают, будто они впервые открыли прелесть весны, зимы или тишину утреннего моря. Очарование человека, неба или дерева. А как Андрей открыл Сашу? Очень просто. Он учился в военно-воздушной академии. Она кончала школу. Двор, где жила Саша, был отделен от улицы железной узорной оградой. Была весна. Саша и Андрей сдавали экзамены. Он в Академии, она в своем 10 классе. Андрей только что сдал теорию воздушной стрельбы. Он не просто сдал. Молодой и очень строгий профессор с длинным бледным лицом и узкими зоркими глазами сказал ему. «Я рад. С вами можно говорить. Вполне осмысленная речь. И вы умеете самостоятельно мыслить. Молодец». Молодой строгий профессор редко хвалил. А тут он не поскупился. «Я рад», — сказал он. «Молодец. Вы умеете самостоятельно мыслить». Человеку всегда трудно одному со своей радостью. У Андрея были, конечно, товарищи, но не было семьи. Как большинство слушателей Академии он снимал комнату. И сейчас, когда Андрей вернется домой, мамины глаза не поднимутся навстречу ему. И он не ответит насмешливо, провалился. Хотелось спать, сейчас он придет и ляжет, но никто не прикроет его одеялом. А ведь он знал, что кое-кого из его товарищей Укрывали одеялом, им даже подавали чай и говорили, «Отдохни, Володя, отдохни, милый». Андрей думал обо всем этом, смотрел по сторонам и попросту не очень торопился. «Ландыши!» — громко сказали над самым его ухом. «Что?» — спросил Андрей и вздрогнул. «Весной студенты, даже слушатели военно-воздушной академии, становятся нервными и тоже вздрагивают от неожиданности». Цветы продавала злая толстая старуха. Лицо ее чем-то походило на пень, коричневое, и все черты как будто слиты. Большой плоский нос, темные навек загорелые щеки и маленькие щелки почти невидимых глаз. Она стояла, крепко сжимая в обеих руках весенние цветы. Руки были мужские, короткопалые. Он часто потом вспоминал это темное лицо и темные крупные руки. Ландыши гаркнула старуха. «Ну, бабушка, здорово продаешь цветы! Испугала насмерть! И не захочешь, купишь!» Он и впрямь купил ландыши и шел теперь по московским улицам с двумя букетиками в руке. «В добрый час!» — прокаркала ему вслед старуха. На встречу Андрею шли девушки. В его петлицах на рубиновых кубиках поблескивало солнце. И он нес цветы. А ведь это как пароль. Идет и несет кому-то ландыши. Его кто-то ждет. Он, наверное, кого-нибудь любит. А его еще никто не ждал и не любил. Он был свободен. Он не знал тогда, что доживает последние минуты своей свободы. Вот сейчас он дойдет до угла. Еще два дома, еще один. Вот ограда Сашиного двора. Во дворе на скамейке сидела Саша и повторяла физику. У них в школе был страшный физик. Он очень здорово объяснял, но спрашивал так, что Саше было не до весны, не до солнца, не до ландышей. На ней шумело дерево, но она занималась. А дерево это было не какой-нибудь, а каштан. Есть в Москве такой двор, где растет каштан. Конечно, это был не киевский каштан с пышной листвой и красивыми гордыми свечами. Редкие наперечет свечки были маленькие, жалкие, но все-таки это был каштан, и на нем сидела птица. Ей нравился московский каштан, киевский-то она не знала. Она никогда не летала на юг. Это была простая ворона. «Кар», — сказала ворона, — И в эту минуту на Сашин учебник упал букетик ландышей. «Ну что такое, — сердито сказала Саша. — Петька, это ты?» И она задрала голову к третьему этажу. Там жил Петька. «Это не Петька, а я», — сказал Андрей. Саша повернулась к ограде, от удивления широко раскрыла глаза, встала, и Андрей увидел ее во весь рост. И тут он впал в страшное заблуждение. Ему показалось, что он первый раз на свете увидел ее легкие каштановые волосы, Вздернутый нос и серьезное пристальное выражение синих веселых глаз. — Кар, — приветливо сказала ворона, выставив из-под листьев каштана свой черный клюв. В добрый час послышалось Андрею.